Как выяснилось, на следующий же день Игорь не преувеличивал опасность. Во-первых, его слова подтвердил дядя. Глава семейства отшельников подкараулил, оказывается, лесника во время обхода и в буквальном смысле припер к стенке, вернее к дереву. Он потребовал, чтобы оборотень-чужак как можно быстрее убрался с его территории. И дядя так и не смог убедить его, что территория эта ему не принадлежит, что на ней волен бывать каждый, даже если это оборотень. «У них свои обычаи звериные», – закончил дядя, – «и твой мужчина об этом хорошо знает». «Знает и не скрыл от меня». А вскоре, через пару дней, случилось кое-что посерьезнее, что заставило все-таки нас распроститься с дядей. «Отправили нас с Игорем по грибы». «Пора сейчас грибная», – деловито сообщил дядя после того, как убедился, что Игорь в этом вопросе специалист. «В отличие от меня, который в грибах не разбиралась совершенно». Нужно засолить, насушить и объесться жареными грибочками. Так что берите лукошки и марш в лес. Должна же быть от вас хоть какая-то польза. Но последнее это уж так добавил, из легкой вредности. Дяде мы не мешали, и, сдается мне, он был рад, что хоть какое-то время живет не один. Мы с Игорем петляли по лесу, выискивая грибы, пока я не выбилась из сил. Устала? В какой-то момент обратил Игорь внимание, как я отстала и привалилась к дереву. Меня еще и тошнило сегодня сильнее обычного. Не помогали ни таблетки Олега, ни запах хвои, который всегда действовал на меня живительно. Немного, честно призналась. Тогда он соорудил под деревом для меня небольшое сидение из сухих веток и сухих листьев и велел ждать его. Далеко не пойду, не волнуйся, но я по запаху чую рядом грибной клондайк. Я откинулась на ствол дерева и прикрыла глаза. тошнота постепенно отступала вместе с тем как переставали гудеть ноги едва расслышала слышала вой как поняла что история повторяется выл не игорь да из чего бы ему перекидываться да еще и с лукошком полным грибов это выл чужой волк и догадки уже вовсю роились в моей голове А когда я увидел самого зверя с черящейся пастью и капающей слюной, то первой мыслью стало что это бешеный волк, а совсем не оборотень, и только глаза его вполне разумные и неприкрытой злобой опровергли мои предположения. А еще на этот раз зверь не хотел меня изнасиловать, а намеревался расправиться и быстро. В общем, я принялась готовиться к смерти, понимая, что Игорь может находиться далеко от меня и на помощь прийти не успеет. Когда-то мне казалось, что вижу собственную смерть в волчьих глазах Кондрата. Но как же я ошибалась? Когда волк хочет убить, глаза его горят решимостью. И не существует преград. Он не замедляет шаг, не раздумывает. Он просто движется навстречу собственной цели. А потом распахивает пасть в паре сантиметров от моего лица, и я только поняла, что все еще жива, и что-то изменилось». А еще до меня донеслась смесь звуков, рычание визга, воя и борьбы, и тогда я рискнула распахнуть глаза. Игорь успел, и сейчас он буквально рвал шкуру волка убийцы в клочья своими острыми зубами. Тот отчаянно защищался, но перевес был явно не на его стороне. Мне было ужасно страшно, но я понимала, что именно то, что Игорь защищает меня и придает ему силы, делает даже внешне мощнее противника, Все его движения были четко выверены. Он нападал беспрерывно, не давая противнику очухаться. Он защищал свое, самку и детенышей. И больше всего я боялась, что он убьет волка. И тогда проблемы будут не только у нас с ним, но и у дяди. Но я вмешаться не могла, не рискуя попасть под раздачу. Сколько длилась свирепая схватка, понятия не имею. Время, казалось, остановилось, а все мое внимание было приковано к волку, которого сейчас считала своим. Целый букет чувств разрывал душу. Страх за него, потому что я видела, что и он тоже слабеет, хоть и не так стремительно, как его враг. Ужас перед возможным убийством, которого не желала всей душой, невозможно защитить наших детей, если Игорь вдруг падет в этой схватке. Никогда еще до этого мне не было настолько страшно перед лицом реальной опасности. Вскоре волк, чья шерсть отливала серебром, вцепился в горло сопернику и, казалось, намертво сжал челюсти. Второй волк забился в конвульсиях, и я даже не сразу поняла, чей это крик прорезал лес. «Игорь!» Только через какое-то время до меня дошло, что кричала я, и именно этим спасла жизнь оборотню, что хотел напасть на меня. Надеялась, что спасла, потому что когда Игорь разжал челюсти, тот даже встать какое-то время не мог. И все это время серебристый волк нависал над ним со страшным рычанием, готовый довести дело до конца. Наконец волк смог подняться с земли, и из последних сил я это видела, заковылял прочь от нас. Пусть он выживет, только и оставалось, что молиться. Игорь перекинулся обратно и, пошатываясь, приблизился ко мне. Он так тяжело дышал, что дыхание его со свистом вырывалось из груди. «Ты как?» — практически упал он рядом со мной. «В порядке?» И только тут я заметил насколько он изранен тоже. Повсюду на его теле сочились кровью раны от когтей и зубов противника. Некоторые показались мне пугающе глубокими. Сразу же замутило и я бросилась к ближайшему дереву. «Прости». Вернулась к Игорю, испытывая стыд за то, что он стал невольным свидетелем моей слабости. «Пойдем домой, но тебе придется немного помочь мне». Слабо улыбнулся он и положил мне руку на плечо. «Мамочки, да он еле на ногах держится, хоть и храбрится, и бледный такой!» С трудом, останавливаясь на передышке, мы добрались до дому. И хоть Игорь всю дорогу успокаивал меня, говорил, что совсем скоро начнется регенерация, я видел что с каждым шагом последующий дается ему с большим трудом. А дома он практически упал на тахту на веранде и сразу же потерял сознание». Дальнейшие события дня мне запомнились как калейдоскоп по обработке раны смене повязок на изодранном теле оборотня. Я не отходила от него ни на шаг, и дядя тоже все время был рядом. Но пришел в себя Игорь только когда спустилась ночь. «Уезжать вам нужно от греха подальше», — проговорил дядя, когда все мы собрались за довольно поздним ужином. Игорь уже смог встать с кровати, да и всем нам нужно было подкрепиться. Меня так уже и вовсе пошатывало от усталости и голода». «Не подумайте, что гоню вас, но так будет лучше для всех», добавил дядя и выглядел при этом непривычно грустным. «Я так и вовсе едва не разрыдалась, еле сдержалась. У каждой твари свое место, и ваши далеко отсюда». Игорь кивнул. «Все правильно, завтра полетим домой». «Как завтра? Ты еще слишком слаб», возмутилась я. «Нет, ну правда, не собирается же он в таком виде появиться в аэропорту, да и в городе. Вся полиция будет нашей». «Завтра ты меня не узнаешь». — усмехнулся оборотень. — На мне же, как на собаке. И он оказался прав. а той развалины оборотня, каким был накануне, с утра не осталось и следа. Разве что следы от ран еще имелись повсеместно, но и тени выглядели уже пугающе, и сам Игорь был бодрячком. Собрались мы очень быстро, много нажить тут я не успела. Ну а Игорь, как приехал с одним рюкзаком, так и отправился обратно, разве что и моя сумка прибавилась. — Привык я к вам, молодежь, — вздохнул дядя, когда привез нас в город, в аэропорт, и настало время прощания. — Надеюсь, навестите еще старого отшельника. — Никакой ты не старый, — упрекнула я. — И ты тоже можешь к нам приехать, раз уж нам к тебе пока нельзя. Пока страсти не улягутся, я бы побоялась соваться в дядин лес на территорию, которую оборотни отшельники считали своей. а дяди мы узнали, что никто там не умер, и на том спасибо. В общем, простились мы довольно тепло, и некоторые не удержались таки от слез. Ну и договорились видеться в будущем. А еще дядя передал маме не только привет, но увесистый подарок в виде большого свертка. «Там всякие лесные радости», — смущенно сообщил. «По сестре я тоже скучаю». Как бы я хотела их воссоединение, чтобы и они вновь обрели друг друга. Ну что ж, есть над чем работать в будущем, потому что так этого дела я оставлять не собиралась. Маму нужно вытряхивать из кокона прошлого и заставлять жить настоящим полноценно, не вычеркивая из жизни никого. А поздно вечером мы уже подъезжали к дому Игоря, уставшие после продолжительного перелета. Вновь я возвращалась в ту жизнь, из которой не так давно бежала, и что ждет меня даже примерно не знала.